Беседа 21. ГУРУ. ТРАДИЦИЯ И СВОБОДА Кришна Мурть. Нельзя ли нам провести исследования как всего поля традиции, так и того, о чем мы говорили, и не только исследовать их с традиционной точки зрения, но и сопоставить друг с другом, увидеть расхождения, противоречия, сходство и различия, нельзя ли усмотреть также в том, что мы говорим, что-либо новое? Давайте обсудим этот вопрос, рассмотрим его со всех сторон. Слушатель А. Можно начать с четырех Пурушартха – Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Если мы рассмотрим традиционный подход к жизни, то обнаружим следующее. Традиция начинается с утверждения, что человеческое существование имеет эти четыре аспекта, каждый из которых жизненно важен для развития понимания. в Мурти, не начать ли нам со смысла этих понятий? А. Фундаментальные исследователи обычно и начинали со смысла этих четырех аспектов. Пришнамурти, не попробовать бы нам понять, что все это значит, человеческое существование, человеческая печаль, конфликт, что все это значит, как на этот вопрос отвечают профессионалы. С вами. В традиции мы имеем два направления. Ортодоксальная, которая идет по пути устного толкования фактов, и традицию разрыва, которая видна у Даттатреи – И в йога-васиштка. Провидцы, порвавшие с традиции, говорили, «Никакого гуру. Мы сами открыли это. Я не буду клясться ведами. Природа в целом, весь мир — вот мой гуру. Наблюдай мир и пойми его». Разрыв с традицией произошел и у Будды. Его учение — образцовый пример разрыва. Те, кто пошел на разрыв, были тесно связаны с жизнью. В йога Васиштка вы найдете слова о том, что ум наполнен мыслями и конфликтами. Конфликты возникают вследствие желания и страха. Если вы не способны их разрешить, вы не в состоянии понимать. Она говорит об отрицательном мышлении. Макс Мюллер и некоторые другие исследователи неверно объяснили слово «ниродха». Это слово означает не «подавление», а «отрицание». Много сказано и о гуру. Йога-васиштха говорит о бессмысленности освещений и других такого же рода действий. Пробуждение ученика заключается в правильном понимании и осознании. Это самое надежное. Таковы существенные положения, составляющие ядро традиции разрыва. Р. И все же в йога-васиштха есть много мест, где говорится, что без гуру вы ничего не сможете найти. А разрыв с чем? Если это разрыв с какой-то социальной системой, то сама традиция разрыва становится ее продолжением. С вами ортодоксальная традиция дает лишь формальный словесный подход к проблеме понимания. В традиции же разрыва дело обстоит иначе. Разрыв... Происходит не с обществом. Обе эти традиции продолжают существовать. В матхах или монастырях говорили о ведах, однако то, что там говорилось, не имело ничего общего с жизнью. Были и другие исследователи, которые все свое понимание относили к жизни, но то, что при этом обсуждалось, ни в коей мере не касалось общества. Р. Как же произошло? что традиция гуру сделалась столь важной. Кришнамурть, может быть, обсудим вопрос о гуру? Начнем с него. Что означает слово «гуру»? С вами правильное слово «десика», а не «гуру». Десика обозначает того, кто помогает пробудить ученика, того, кто помогает искателю в его понимании, того, кто учит. Р. а ученика называют Шишья, тот, кто способен к учению. С вами слово же «гуру» означает «огромный, превосходный, великий». Кришнамурти, «Итак, гуру» — это кто-то великий, превосходный, глубокий. В каких же взаимоотношениях он с учеником? С вами. В Упанишадах эти взаимоотношения понимаются как взаимоотношения любви. и у Упанишады утверждают, что контакт между гуру и учеником порожден состраданием. В Кришнамурти, и как же эта традиция превратилась в авторитарную? Каким образом в подобные взаимоотношения были введены дисциплина, подражание, приятие всего, что говорит гуру, авторитарная, принудительная, разрушительная?» Взаимоотношения закрывают путь подлинному мышлению, они уничтожают инициативу. Как возникли такие взаимоотношения? С вами, трудно сказать, должно быть в течение длительного времени существовало два разных подхода. Согласно одной традиции, гуру считают другом, личностью, которой ученик испытывает любовь. В этом случае гуру не авторитарен. Другая традиция эксплуатирует. Она жаждет авторитета, последователей. Л. Главный пункт свамиджи состоит в том, что нет какого-то однородного потока. Есть два типа – приспособленец и чужой. Чужой тот, кто отвергает общество, пребывает вне его. Р. Мы снова возвращаемся к вашему первому вопросу. В чем заключается суть Ответа на жизнь, каким должен быть фундаментальный подход к ней, не касаясь вопроса о гуру. Кришнамурти, не знаю, сумеем ли мы это выяснить, сможете ли вы докопаться до истины, окажетесь ли способны вычерпать из меня все. Вам понятно, что я хочу сказать? Вы подходите к колодцу и берете из него воду столько, сколько вместит ваше ведро, Какая у вас посуда, такое количество воды вы и набираете. Вы много читали древней литературы, занимались практикой, слушали наши беседы. Вы хорошо оснащены, с точки зрения традиций и знаете о том, что происходит в мире. Вот мы встретились с вами. Вычерпайте из меня столько, сколько сможете. Спрашивайте меня обо всем от начала и до конца. Спрашивайте глубоко. как конформист или нонконформист, как гуру или не гуру, как ученик или не ученик. Это, как если бы вы шли к колодцу с неутолимой жаждой, желая найти все. Сделайте так, уважаемый. Тогда, я думаю, наша встреча принесет пользу.